Глава 5. Тихая охота. Подковы гулко стучали по пустынной мостовой. Паяль, белое кобыла, выстукивала дробь по улице, на которой её просто не должно было быть. На спине кобылы, на седле, отороченном красной тканью и украшенном золочёными кистями, сидели двое. Саддам Хусейн и Ишрат прекрасная. Они тоже находились в той части города, где им было не место. Никаких запрещающих знаков, конечно, не было, но кругом были знаки, которые мог прочесть любой глупец. Тишина, ширина дороги, высота деревьев, безлюдная улица, аккуратно подстриженные живые изгороди, низкие белые виллы, в которых обитали правители и... с одной заглавной буквы. Даже желтый свет, лившийся с верхушек высоких столбов, казалось, можно было продать. Он напоминал колонны из жидкого золота. Саддам Хусейн надел солнцезащитные очки. И Шрат заметила, что это глупо напяливать ночью темные очки. «Ты это называешь ночью?» саркастически поинтересовался Саддам. Он объяснил Ишрат, что носит тёмные очки не для того, чтобы импозантно выглядеть, и добавил, что ему больно смотреть на свет. Но историю о том, как он обжёг себе глаза, он расскажет потом. Паяль прижала уши и принялась дёргать крупом и хвостом, несмотря на то, что никаких мух здесь на этой улице не было и в помине. С ее стороны было отступничеством оказаться на такой улице. Но эта часть города ей нравилась. Здесь, по крайней мере, было чем дышать. Паяль с радостью пустилась бы в скач, если бы ей позволили. Но ей не позволили. Они явились сюда на тихую охоту. Их задача — следить за авторикшей и его пассажирами. Соадники держали дистанцию, не приближаясь к повозке, которая всхлипывая, словно потерявшаяся дитя, снова и снова заезжала на круговые перекрёстки с зелёными островками в центре, украшенными скульптурами, фонтанами и цветочными клумбами. От этих островков, словно лучи, отходили проспекты, каждый из которых был обсажен разными деревьями: тамариндом, ямболаном, Нимом, Арджуном. «Смотри-ка, у них есть даже сады для машин!» Задумчиво произнесла Ишрат, когда они въехали на очередной круговой перекресток. Саддам рассмеялся, наслаждаясь ночной прохладой. «У них есть машины для собак и сады для машин!» Сказал он. Кавалькада черных мерседесов с тонированными пакетами. По линии пробиваемым стёклами вдруг возникла словно ниоткуда и быстро, как змея, промелькнула мимо. За городом садам охотники и их добыча приблизились к изрытой колдобинными эстакаде. Для паяль это не было препятствием, чего нельзя было сказать об авторикше. Вереница уличных фонарей, стоявших посредине дороги, Была похожа на цепь водоружённых на столбы крыльев механических ангелов. Мотоцикл-рикши принялся похтя взбираться на мост, а затем нырнул вниз и пропал из вида. Паяль, фыркнув от счастья, пустилась вслед за ним мелкой рысью, напоминая тощего единорога, обходящего строй увенчанных фонарями херувимов. После моста город немного сбавил спесь. словно утратив часть самоуверенности. Рикша и кобыла продефилировали мимо двух больниц, настолько переполненных пациентами, что больные и их близкие, перелившись через край, поселились на прилегающих дорогах. Некоторые больные с заминтованными головами и конечностями лежали на самодельных кроватях, у иных даже стояли капельницы. Дети в хирургических масках облысевшие от химиотерапии жались к своим выплакавшим все слёзы родителям люди осаждали прилавки близ лежащих круглосуточных аптек играя в индийскую рулетку шансов на то что лекарство окажется настоящим а не поддельным было приблизительно 60 на 40 семьи готовили на дороге еду резали лук и варили на керосинках картошку которая немедленно покрывалась крупной серой пылью. Выстиранное бельё люди сушили на оградах, вокруг деревьев и на железных перилах бульварда. Саддам запоминал всё. Из чисто профессиональных соображений группка невероятно худых и иссохших деревенских жителей в тхоте кружком сидели на корточках. В центре круга находилась сморщенная старуха в остром сари и в огромных тёмных очках, за стёклами которых глазницы были плотно заложены ватой, из угла рта старухи, словно сигарета, торчал термометр. Все эти люди не обратили ни малейшего внимания на протрусившую мимо белую кобылу и двух всадников на её спине. Скоро впереди показалась ещё одна эскада. На этот раз маленькая процессия проехала под ним. Под пролетом было полно спящих людей. Почти голый, лысый мужчина с коркой запекшегося красноватого талька на голове и с седой бородой отбивал воображаемый ритм на воображаемом барабане, покачивая, как устат Закир Хусейн, в такт ритму своей пурпурной головой. Тха-тха-тхим, тира-ки-та-тхим, Препелэйш рад, проезжая мимо, человек улыбнулся и наградил его каскадом виртуозных, неслышных ударов. Запертый рынок, магазинчик яичной паратхи, Сикская гурдвара. Примечание. Паратха мучное блюдо, вид индийского хлеба. Сикская гурдвара дом для отправления религиозных ритуалов. У сикхов. Конец примечания. Еще один рынок. Несколько автомастерских. У дверей спят люди и собаки, покрытые пленкой машинного масла. Рикша свернул в жилой квартал и начал прихотливо петлять по бесчисленным улочкам и переулкам. Подъездная дорожка. Вдоль нее сложенный строительный материал. Все дома трех- и четырехэтажные. Рикша остановился у запертых железных ворот, выкрашенных в тусклый сиреневый цвет. Подьяль остановилась тоже, поодаль, в тени деревьев, за несколько ворот. Опящий призрак, белая, как привидение кобыла, в ночи поблёскивала лишь золотая окантовка седла. Из кабины вышла женщина, расплатилась с водителем и вошла в дом. Когда рикша уехал, Саддам Хусейн и Ишрад прекрасная, не спеша приблизились к сиреневым воротам. Рядом с ними два чёрных быка с подрагивающими горбами лениво переваливались с ноги на ногу. В окне третьего этажа зажёгся свет. Ишрад взволновалась. "Запиши номер", сказала она. Саддам успокоил её. Ему не надо было ничего записывать. Он никогда не забывал мест, в которых побывал хоть однажды. Этот дом он теперь смог бы найти с закрытыми глазами. Извиваясь, Ишрад всем телом толкнул его. "Вах! Ну что ты за человек?" С аддам в отместку стиснул ей грудь, но она решительно сбросила его руку. "Не трожь. Они очень дорого стоят. Я до сих пор расплачиваюсь." В левом угольнике окна появился силуэт женщины. Она выглянула на улицу, посмотрела вниз и увидела парочку на белой кобыле. Они подняли головы, и взгляды их встретились. Давая им знать, что заметила их взгляд, женщина, красивая, некрасивая, высокая, маленькая, склонила голову и поцеловала украденное на мостовой сокровище. Она помахала рукой Садаму и Шрад, и они помахали ей в ответ. Женщина, конечно же, узнала в них участников потасовки на Джантармантар. Садам спешился и достал из кармана маленький прямоугольный кусочек картона с адресом постоянного двора Джаннат и похоронного бюро. Визитную карточку он бросил в жестяной почтовый ящик с надписью S. Tilotama. третий этаж. Девочка плакала всю дорогу, но теперь заснула. Маленькое сердечко и бархатистая чёрная щёчка доверичиво прижались к костлявому плечу. Женщина, укачивая девочку, смотрела вслед удаляющейся белой лошади и двум седакам. Она не помнила, когда в последний раз была так счастлива. Она была счастлива, Не потому, что это был ее ребенок, а именно потому, что он был чужим ребенком.